Безусловная любовь и где она уместна. Я много раз сталкивалась с путаницей в теме безусловной любви. Мало того, что я стремилась заставить себя полюбить всех и вся безусловной любовью, так ещё и само это понятие для меня было очень сильно искажённым. Так бывает, когда пытаешься жить по теориям. И только когда погружаешься в собственную практику, всё становится на свои места и приходит конкретное понимание, о чём же тут речь. Раньше я считала, что безусловная любовь — это смирение и все прощения. А все прощения — это не все попустительство. Что-то вроде «ударили тебя по одной щеке, подставь другую». Непротивление. «Будут тебя грабить?» — «пожалуйста». «Будут убивать?» — «Да на здоровечко, боже ж мой!» — «Будьте счастливы!» «Заходите в мой дом, выносите все, а я буду сидеть в уголке в медитации с блаженной тупой улыбкой на лице». Нирвану постигать. Заходите, я помою вам ноги. Перспектива из малоприятных, надо сказать. И поэтому я пыталась заставить себя ощутить безусловную любовь примерно с тем же состоянием и выражением лица, какое было у Вупи Голберг в фильме Привидение, когда она отдавала монашкам чек на 4 млн долларов. Нужно ли говорить, что у меня это не получится? Конечно же, нет. Каждого, кто попытается открыть дверь в безусловную любовь с полпинка, ожидает примерно такое же разочарование. Оказывается, сначала нам необходимо выучить совсем другие уроки. Урок первый принятие всех своих эмоций. Злость это нормально. Гнев это нормально. Агрессия это нормально. Жадность это нормально и так далее. Вообще испытывать разнообразные эмоции это нормально. Они просто являются индикаторами того, что с нами происходит. Вы злитесь? Это чёткий сигнал изнутри, что вам не нравится то, что сейчас творится. Испытываете гнев? Это значит, что проблема очень серьёзна, и её уже пора решать активными действиями. Чувствуете агрессию? Возможно, на вас происходит нападение, и это естественная защитная реакция. Вас гложет жадность? Это может быть показателем того, что вы отдаете кому-то жизненно важные ресурсы. И при всем при этом, тем не менее, существует равная вероятность того, что с окружающими все в порядке, а вот ваши реакции чрезмерны. И разбираться вам нужно не с людьми, а с собой. И вот это сбивает с толку больше всего, правда? Как отличить одно от другого? Как в этом разобраться, я буду постепенно рассказывать в следующих главах. А сейчас важно понять одну значимую вещь. Любые наши эмоции имеют право существовать. Их нужно признавать и разрешать себе их испытывать. Любое их подавление ведёт к самоуничтожению. Подавлять их нельзя, потому что каждый из них это важный сигнал, говорящий: тут что-то не так. Ваша задача лишь выяснить, где именно находится это не так: внутри или снаружи? В вас или в поведении людей? А вот когда вы это выясните, тогда и будет понятно, что с этим делать. Урок второй. Любовь прежде всего к себе. Первый и главный объект для всепринимающей любви это я сам. Вот тот человек, которого нужно любить и принимать без всяких условий, каким бы он там ни был. Когда вы сами себе такую любовь обеспечите, только тогда можно начинать думать о любви ещё к кому-то. Меня часто спрашивают: "А как это любить себя?" Я постепенно пришла к очень простому выводу. Любить это хорошо относиться к себе при любых ситуациях, несмотря ни на какие свои недостатки или промахи, независимо ни от чего. Я постепенно буду рассказывать об этом подробнее, что есть любовь, что есть принятие и так далее. Есть еще один человек, который нуждается в точно такой же любви, без условий, как и мы с вами. Это наш ребенок. Но тут есть один важный нюанс. Если мы не сумели полюбить себя, тогда и ребенка своего полноценно любить у нас не получится. То есть мы, конечно, можем ему отдавать весь свой ресурс, даже в ущерб себе, но это будет достаточно искаженный вариант любви, из-за которого потом ребенок не будет счастлив. И здесь работает один важный закон. который касается нашего собственного внутреннего ребёнка. И об этом я тоже обязательно расскажу. Урок третий. Признание важности инстинктивных программ. Мы должны уметь жить инстинктами, согласуя их со своими эмоциями и разумом. Если мы не способны защищаться или атаковать, или уводить себя из-под угрозы, или мы подавляем своё сексуальное животное начало, тогда мы не сможем наладить и другие уровни. И о, безусловно, любви к миру и людям речь вести будет еще очень рано. Инстинкты — это древние, тщательно сбалансированные механизмы, благодаря которым выстраивается самая основа нашей социальной жизни. Проигнорировать их не получится, ровно как и чувствовать любовь, минуя инстинктивные потребности. Важно признать, тело — Это такая же равноценная часть меня, как и моя душа, как и мой разум. Оно имеет свои потребности, которые нужно уважать и учитывать. Только такой сбалансированный подход позволит нам полноценно чувствовать жизнь и быть ею довольными. И если хорошенько разобраться с этими темами, то в итоге оказывается, что со многими вещами не только не нужно смиряться, но и наоборот, можно активно их менять. То есть, хорошо относиться к другим людям возможно только тогда, когда прежде всего хорошо относишься к самому себе и уважаешь свои потребности. Наверняка существует ещё множество важных уроков, которые предстоит выучить, прежде чем ощутить всепринимающую любовь. Я описала те из них, которые оказались самыми важными для меня самой и которые при этом стабильно подтверждаются в моей работе с клиентами. Итак, если подводить небольшой итог, Это будет звучать следующим образом. Безусловная любовь это просто хорошие отношения, не зависящие от каких-либо факторов. Любовь к себе это хорошее отношение к себе, несмотря ни на что. Любовь к себе на первом месте, а любовь к людям всегда на втором. Если я в ущерб себе буду любить кого-то другого, я буду несчастен. Чем качественнее я люблю себя, Тем легче мне любить остальных. Чем больше любви я даю своему внутреннему ребёнку, тем больше любви я захочу подарить своим реальным детям. Я могу хорошо относиться к другому человеку, одновременно при этом соблюдая мои собственные права и уважая мои потребности, потому что если уж и любить, тогда всех, включая меня самого.